Извольте спросить вас, пожалуйста, в какой связи находятся наши с вами органы чувств? Органы чувств? Задумался хипротомус. Да, пожалуй, не незначительный. Зрение, как я уже говорил, да возможность общаться через общие нервы. И всё? А что? Вам недостаточно этого? Знаете, искренне признался я. Я бы вовсе обошёлся без вас. Грубо. Посмотрим, что вы скажете в будущем. А я думал, что мы переговариваемся телепатически. Нет, пояснил Жук. Телепатия здесь ни причём. Когда вы произносите что-то про себя, Еле заметные колебания голосовых связок передаются мне по тонкому нерву, и я их воспринимаю. А как же я принимаю вашу речь? У вас что, тоже есть голосовые связки? Дело в том, что мои рога способны колебаться с такой частотой, что получается подобие человеческой речи. По-моему, всё это чушь. Разозлился я. Не знаю, зачем вам нужно меня обманывать. Какие-то колебания выдумали через тонкий нерв. От охватившего меня раздражения я поднял над головой правую руку и с удовольствием потряс ею. Вы врёте. крутил я локтем. Вы воспринимаете слова именно телепатически, но хотите, чтобы я считал по-другому, дабы подслушивать мои мысли. Вовсе нет, воскликнул Жук. И не трясите, пожалуйста, рукой. Нет! А когда я подумала о попугае, вы тут же среагировали на мою мысль. Я так тряхнул рукой, что Хипротомос отчаянно вскрикнул: Перестаньте, пожалуйста. Ну, вы правы. Ну, пусть я вас обманул. Не ну лжуг. А я продолжал взмахивать рукой, пока не привлёк внимание какого-то прохожего. Он тоже помахал мне в ответ, вероятно, принимая за знакомого. Прошу вас, перестаньте, умоляло насекомое. Вернув правую руку обратно на подлокотник коляски, я всё ещё злой, глубоко задышал, стараясь успокоить нервы. "А вы не дурак", сказал жук, когда мой пульс восстановился, а ноздри перестали раздуваться. "Слава богу, поверьте", оправдывался жук. "Подслушивать ваши мысли вовсе не самоцель для меня". Я обиженно молчал и смотрел на пёструю птичку, которая оказалась мне теперь не попугаем, а скорее канарейкой. Птица по-прежнему не обращала внимания на голубиную свалку, а стояла, приподнявшись на своих тонких лапках, вытягивала головку с хохолком на забастой шее и заглядывала мне издали в глаза. Поверьте, Когда скажите, кака я ваша истинная цель? Это не так просто объяснить, продолжал оправдываться Хипротомус, но вам ничего не угрожает. Либо вы говорите о своей истинной цели, либо либо что? спросил Жук. Я почувствовал, что настроение его изменилось. В голосе или имитации такового послышались стальные нотки. Вы хотите предъявить мне ультиматум или припугнуть меня? Ну что ж, попробуйте. А что, собственно, я могу ему сделать? задумался я. какую ультиматум выдвинуть ни вырезать это гадкое насекомое из-под кожи ни что-либо другое сделать с ним я не могу врач предупреждал что любые радикальные средства приведут мой организм к серьёзным последствиям полному параличу или слепоте с глухотой остаётся лишь махать рукой доставляя жуку мелкий дискомфорт Да и рука может в конце концов оторваться. Внезапно жук пронзил мою кожу своей иглой, и я вскрикнул на весь сквер отчаянно, распугивая насытившихся голубей. Лишь маленькая цветная птичка не испугалась, а раскрыла свой клюв, показывая тонкий загнутый язычок. Это, чтобы вы понимали, что я могу делать в ответ, когда вы машете рукой. яснил Хипротомус и спешу вас предупредить в моём арсенале возмездия достанет ещё средств причинить вам массу неприятных ощущений поверьте мне на слово какого хрена Заговорил я вполголоса: "Какого хрена вы вторгаетесь в мою жизнь? По какому праву пользуетесь моим телом? Да ещё при этом угрожаете мне, доставляя физические мучения. Таракан вы такой!" Игла вновь пронзила мою кожу и дёрнулось мучительной болью всё тело. Это вам за таракана. объяснил жук и ткнул шипом ещё раз а это на будущее то что произошло дальше я назвал охотой за саранчой Когда первая болевая волна откатилась, я увидел, как маленькая цветная птичка щёлкнула клювом, пряча язычок, затем распрямила острые крылья, оттолкнулась своими тонкими ножками от земли, взлетела мгновенно до верхушки дуба и упала с высоты камнем на меня. Анна зацепилась за мою правую руку и с неистовым отчаянием принялась расклёвывать рукав куртки, вонзая в балонню острую стрелу своего клюва. "Уберите её!" завиял жук. "Сверните ей немедленно шею!" Наблюдая мои картины, я на мгновение отцепинил, затем, видя, как гибнет куртка, махнул в гневе на птицу левой рукой, отгоняя её от себя, но маленькая негодница, отлетев на несколько метров, развернулась и опять, набрав высоту, отчаянно ринулась в атаку. Раздавите её! вопил в испуге хипротомус, иначе вас парализует так, что вы даже моргать не сможете. Кыш, кыш, шепял я, пытаясь поймать птицу в ладонь. Один раз ей всё-таки удалось проткнуть своим клювом куртку и пиджачную материю под ней. Я почувствовал, как чиркнул клюв, оставляя на коже царапину, впрочем, не глубокую. Она клюнула меня. Изумился жук, она клюнула меня. В конце концов я изловчился и достав птицу краешками пальцев, отбросил шлепком её крошечное тельце на несколько шагов в сторону. Птичка отлетела к кустам, захлопала по земле крылышками, закрутилась вокруг себя, как будто пыталась избавиться от чего-то ей мешающего. Не убил ли я её ненароком? Я вовсе не хотел этого делать, а потому смотрел на дёргающуюся в грязи птичку с сожалением и очень хотел, чтобы она пришла в себя и улетела во свояси. И ж ты, дрянь какая, не успокаивался жук. Мне кажется, что она достала до моего тела. А ведь она выклевать вас хотела, сказал я с неким удовлетворением. А что вы радуетесь? Не вижу повода для злорадства. Если бы она меня э, съела, то ваше и без того немощное тело сейчас бы слепло и глохло в инвалидной коляске. С этим я не мог не согласиться. Апатаму молча наблюдал за тем, как птичка всё-таки поднялась на свои ножки, покачалась из стороны в сторону на тонких, а затем оттолкнулась от земли и, виляя на низкой высоте, полетела в свою сторону.